Глава 15. В ту минуту я едва не потеряла сознание от ужаса. Счастье Данкир истолковал выражение моего лица по-своему, потому что продолжил: "Известно, что вы сильно пострадали во время катастрофы. Память ваша не сохранила некоторые события, но выглядит это очень странно. Вы помните родителей, братьев и сестер, других родственников?" Его превосходительство и мэтра из и светских дам, и прислугу, верно? — Да, — выговорила я, и спрятала лицо в ладонях, чтобы скрыть смятение. Все они были с вами с самого раннего детства. Но и я, и Эд, мы же общались с вами в то же самое время. Ваше Величество, что с вами? Вам дурно? — Нет, продолжайте. усилием воли я опустила руки и заставила себя взглянуть на Данкира. «Откуда вам известны такие подробности?» «Так ведь мы с Эдом давние друзья. К тому же общее несчастье сближает. И он был у меня ночью, буквально перед тем, как меня срочно вызвали в управление. Пьяный вдрызг. Никогда его таким не видел. И это он твердил, что вас подменили. Что вы совершенно не та Эва. Простите за фамильярность, но он привык вас так называть, которую он знал, и которую не видел вблизи уже больше года». Самой катастрофы, потому что его превосходительство никого к ней не подпускает. Данкир тяжело вздохнул. Я велел ему поехать и проспаться, покуда никто не услышал, какой бред он несет. Но Эд стоял на своем. Уверял, что не мог перепутать настоящую Эву с поддельной. Всё, говорил он, не такое, как должно быть. Неправильное. Рост, фигура, волосы, глаза, руки, даже запах. Я невольно сцепила пальцы. Как хорошо, что на мне перчатки. Наверное, стоило предположить, что Эд перед балом немного выпил для храбрости, но я не стала. Очень сложно опровергать слова правды. Если еще и Данкир увидит что-то не то... С Дагной Лорой он, конечно, общался, намного меньше, чем с ее старшими сестрами. Но он очень внимателен к деталям, я заметила. «Пахло от меня должно быть неважным», — сказал я все таки Перед балом я извалялась в пыли и слегка забрызгалась кровью. А переодеваться не стала, потому что... Ах, долго объяснять. И не нужно. Я прекрасно понимаю ваши мотивы. И Эду объяснил, как сумел, но он стоял на своем. Наконец мне это надоело, и я его немного... Данкир прищёлкнул пальцами. Усыпил. И отправил домой, благо явился он в своём экипаже. Надеюсь, когда он проспится... Эти глупости вылетят у него из головы. Вот же болван. Не видел девушку почти год и думает, что она ни капли не изменилась. Дядя Рэй, то есть герцог Термай сказал, я стала вылитая мама. Ну вот. А Эду что-то ударила в голову. Донкир пристально смотрел на меня, хотя это было совершенно неприлично. Вы в самом деле не помните ни его, ни меня. Я покачала головой, потом решилась. Кое чего другого я тоже не помню. Слишком долго пересказывать, но по всему выходит, из памяти пропали некоторые фрагменты. Я думала... Вернее, все уверены. Это из-за того, что я ударилась головой. Иногда кое-что всплывает. Я знаю, определенный человек должен был участвовать в этом воспоминании. Его не могло там не быть. Остальные подтверждают, но его нет. «Нет». «Так это не работает, Ваше Величество!» Данкир покосился на стену, где канцлер с полковником продолжали о чем то негромко говорить. Я интересовался вопросом. После подобной травмы память может исчезнуть полностью. Может, фрагментарно. Скажем, вы помните позавчерашний день, а вчерашний нет. Или начисто позабыли какой-то разговор, или собственное распоряжение, Совсем как его превосходительство. «Отдок головой не ударялся, я бы заметила. Не выдержала я. А когда вы из кареты летели? Тоже не ударялся?» «Хм, верно. У канцлера шла кровь и ссадины на виске. Но не мог же он из-за этой пустяковой рамки позабыть о важном приказе. Так вот, Ваше Величество, чтобы из какого-то эпизода, который вы в целом помните, вдруг кто-то исчез, а прочие остались...» Данкер вернулся к теме разговора. «Так не бывает». Однако мне доводилось читать об умельцах, способных не просто стереть память. Это я могу. Но удалить определенные сведения. При этом сопутствующие воспоминания не пострадают. Такое по силам только великим мастерам. Наподобие Матралина? Да. Но зачем ему это? Не имею представления, Ваше Величество. Говорю лишь, это единственная достаточно правдоподобная версия, которая приходит мне на ум. «Игры высшего света». Данкир едва заметно улыбнулся. «Я постарался забыть о них, когда пошел на службу в следственное управление. Поэтому теперь не могу с уверенностью сказать, кто чем живет и дышит при дворе. Предположить в общих чертах возможно, но даже за год слишком многое меняется». Я уже упоминала. У него был очень цепкий взгляд, и сейчас молодой маг рассматривал меня, подмечая детали и, кажется, старался найти сходство с Леорой, которую любил. Совершенно безответно, вне всяких сомнений. Сестра Дагна и Влора знала, что выйдет замуж по расчёту, и не могла позволить себе влюбиться. Она наверняка заигрывала с Данкиром, не более того. А записки, о которых он говорил, ни в коем случае не скомпрометировали бы ее. Да он бы этого не позволил, уверена. Он ведь маг. Так может, писал невидимыми чернилами? «Ваше Величество, что с вами?» — окликнул Данкир. «Подумала о Леоре, ваших записках и невидимых чернилах, которые проявлялись только если она сама касалась бумаги, причем добровольно и находясь в полной безопасности», — подхватил он. «Значит, что-то вы все таки помните?» «Нет, просто предположила, что вы наверняка использовали такой метод. Вот как!» — воцарилось молчание. Мне очень хотелось расспросить Данкира о настоящей Дагнии Влоре. Я опасалась, что не сумею задать вопрос так, чтобы не выдать себя. все таки он слишком сообразительный. Может, желаете передать что-нибудь Эду, Ваше Величество? Негромко спросил он. Он наверняка объявится снова. Я понимаю его превосходительство, с вас глаз не спускает и в буквальном смысле слово вводит за руку. Поэтому не стану предлагать устроить тайную встречу ради объяснений, но... «Вот так и скажите», — перебила я. «Я больше не та Эва, которую вы оба знали. Я шагу не могу ступить в сторону. На меня смотрит не только Догнара, И если Эд этим обижен...» «Что ж, я могу ему только позавидовать. Он не имеет ни малейшего представления о том, что значит быть королевой». «Конечно, не имеет. Он же мужчина, а не девушка». «Данкер». «На месте полковника я бы вас уже засунула в камеру вместо этого бомбиста», — спалила я. «И нечего смеяться. Вы так забавно сердитесь, Ваше Величество, что я не мог удержаться», — сказал он без тени раскаяния в голосе. «Тем более интересно было увидеть реакцию». «И что? Опыт удался?» «Да, я увидел прежнюю Эву, еще не измученную придворными церемониями и не придавленную королевским долгом». Я не нашлась с ответом. Спросила только. «Раз уж я не помню ничего, связанного с вами, может быть, скажете, какого вы мнения об Ода?» «О, нет, ваше величество!» Поднял руки Данкир. «А его превосходительстве, как о покойнике. Или хорошо, или ничего. Или правду, — закончила я. Боитесь? Нас могут подслушивать. Как вы его от их? Нет, мои щиты здесь вскрыть некому. Разве что сам мэтр Олен заглянет в гости». Да и что мне сделают? Разжаловать меня, повторюсь, уже некуда. Разве только вовсе вышвырнут? Ну так я уеду в поместье и займусь изобретением чего-нибудь неудобосказуемого. А кому это нужно? Здесь я хотя бы постоянно маячу на глазах у начальства и не могу натворить ничего особенно ужасного. Тогда почему не хотите говорить? Обещаю, я не стану ему пересказывать. Могу дать честное королевское слово. О, я и забыл. Вы все так говорили. И вы, и Леора, и Ларина. Улыбнулся Данкир, но улыбка эта тут же померкла. Не нужно слово, ваше величество. Мне нечего сказать. Неужели? Совсем нечего? Ну, разве что. Его превосходительство. Человек истово преданный делу своей жизни, как он его понимает. на пути к цели он не остановится ни перед чем. Вы, конечно, знаете его лишь как... Доброго дядюшку Ода, но мы-то остальные наблюдаем за происходящим. Как бы лучше выразиться. Снаружи. Да и то признаюсь, порой волосы дыбом встают от его распоряжений не только у меня. Каких, например? Данкир снова надолго умолк, потом качнул головой. Спросите у него о Катессене, Ваше Величество, и прикажите говорить правду, а не пересказывать, написанное в газетах. Я сам не возьмусь. «Тем более времени у нас не так много. Они, похоже, вот-вот закончат». Он бросил взгляд на стену, где те полковник и канцлера вели почти неслышный разговор. «Их, все прослушали». «Я потом узнаю, о чем они говорили». «То вы, а я-то нет». «Передала бы вам записку, но не смогу», — вздохнула я. «Ничего, выясню как-нибудь. Пускай мне далеко до мэтра Лена, но вычитать кое-что в голове у начальства я способен» сверкнул голубыми глазами Данкир. «Только...» Чш. Он помолчал, глядя на изображение на стене, потом как-то странно тряхнул головой и снова повернулся ко мне. «Не пугайтесь, Ваше Величество», — сказал Данкир, преклонив колени. Я невольно подобрала ноги, а он поддернул об мундира, обнажив запястье, коснулся его ногтем. Кровь тонкой струйкой потекла по светлой коже с проступающими жилками. Кровь моя да будет порукой, — негромко выговорил Данкир. Сердце мое и помыслы чисты. Я присягал уже, но кровная клятва выше присяги. И я говорю, стану оберегать ту, что названо королевой догнары даже ценой собственной жизни. Я не слишком умелый маг, но все силы свои отдам, чтобы королева догнары жила и правила достойно. Он ни разу не назвал меня по имени, — отметила я. «Значит ли это, что он все таки догадывается?» «Встань и служи мне», — выговорила я положенные слова. Внутри что-то мелко дрожало. Когда вернулись канцлер и полковник, мы с Данкиром чинно сидели на стульях поодаль друг от друга. «Продолжайте работу», — сказал напоследок Ода. «Вы верните этого на наизнанку, но добудьте хоть какие-нибудь зацепки». Он взял меня под руку, и мы вновь оказались в ледяном химелице. «Что на этот раз, сударыня? Почему у вас такое лицо?» «Какое?» Я опоежилась, и он немедленно набросил мне на плечи плед. «Спасибо, не немедвежью шкуру. Лучше вы скажите, от чего не помните, какие раздавали указания». Ударились головы. «Не дерзите мне, сударыня». «Я не собиралась. Это Данкир предположил». «О чем же вы беседовали с ним так долго? Я уже не знал, чем занять полковника, чтобы дать вам договорить». Я опешила. Так выходит, Ода все прекрасно понимал и нарочно тянул время. Но ради чего? Полагаете, я не в курсе, что Данкир и Эд приятели? Думаете, за Эдом не следили? Не знали, что ночью он явился к Данкиру и провел у него пару часов? И никто не слышал, о чем они толковали? Так вы, значит, и в управлении слышали наш разговор. Только и спросила я, кто-то из сопровождающих нас магов помог? О, нет, именно в управлении этот молодой канцлер сдержал крепкое словцо. Сплел такую сеть, что, полагаю, даже мэтр Ален не врос ее распутает. Но дома, дома он ничем предусудительным не занимается, и никак не мог предположить, будто это несет вовсе не пьяный бред, поэтому не озаботился защитой. Еще раз, сударня, о чем вы говорили с Данкиром? О проблемах с памятью. Дерзко ответила я, кутаясь в плед. Получалось плохо. Он будто злобенел от холода и ничуть не грел. Он рассказывал о всевозможных теориях по этому поводу, о опытах и прочем. И, наконец, спросил, почему я не помню не только Эда, но и его самого и того, как передавала записки Леори. «А вы, значит, действительно не...» Я покачал головой. «Тогда с этого места поподробнее». После короткой паузы произнес канцлер, встал и подошел к камину. «То, что вы не помните кое-чего обо мне, мы уже выяснили. Но именно кое-чего, а не вовсе ничего». Я не видела, что он делает, но, наконец, вспыхнул огонь, и мрачная гостиная вдруг сделалась вовсе не мрачной. Наверное, в солнечный день, когда были открыты ставни, а за стенами не выл осенний ветер, она выглядела очень даже уютной» старомодная мебель черного дерева, тускло-золотистая обивка диванов и кресел, темно красные занавеси, пушистый узорчатый ковер на полу. С портрета на стене смотрела красивая молодая женщина. Светлые волосы уложены небрежным узлом на затылке, так что пряди выбиваются и падают на лицо. Платье цвета молодой травы, игриво спущенное с плеча, подчеркивает загорелую золотистую кожу. В руках охапка луговых цветов, На плече маленькая птичка, кругом вьются бабочки. Ничего общего с парадными портретами. «Это ваша бабушка?» — спросила я, вовремя сообразив, что женщина совсем не похожа на уроженку Дагнары, даже южной. «Нет, это богиня. Но...» — начала я и осеклась. «В самом деле, ее ведь так и изображают, с цветами или колосьми в руках, а рядом непременно птицы и животные». Но она всегда строгая, суровая даже, не то что эта смеющаяся красавица. Так ее представляют в химилице. Мне нравится, сказала я. Она живая. Как богиня может быть мертвой, сами посудите? Усмехнулся канцлер, а свет в гостиной вдруг вспыхнул ярче. А эту даму узнаете? Я присмотрелась к портрету на противоположной стене. Поначалу мне показалось, будто это та же самая женщина только картина выполнена в более холодных тонах, а вдобавок на ней изображена зима, а не лето. Поэтому и светлые волосы кажутся не золотистыми, а почти белыми, и лицо вовсе не загорелое, а в руках ветви рябины и черноигольника, а бабочек нет. Только красногрудые птицы вьются возле красавицы и садятся ей на плечи и даже на голову. «Тоже богиня?» — спросил я наконец, и почти не удивилась, услышав в ответ. «Безымянные. Двуединые. Понятно вам такое слово?» «Ну, да», — прозмыслив, ответила я. «Только почему у нас безымянные ругаются, а богини наоборот, благословляют?» «Не имею представления. химилице чествуют обеих, каждый в свой черед. Я подумала, порылась в памяти и выпалила. «О да, а почему я не была в храме? Синий праздник...» еще не миновал». Поедете туда в новолуние. Почему я должен объяснять вам очевидные вещи, сударыне? Или снова память отказала? О, да, конечно. То есть не отказала, я просто совсем запуталась. Теперь, когда разгорелся камин, я рискнула выбраться из-под пледа. Конечно, большая гостиная еще не прогрелась, но уже вила приятным теплом, и я подсела к огню, протянув к нему руки. Я любила так сидеть, когда наш стопник обихаживал большую печь. И наблюдать за язычками пламени, за приоткрытой заслонкой. Истопник позволял мне это делать, но мне вменялось в обязанность следить за углями. Не приведи богиня, упадет один. Может, пожар случится? Я хорошо смотрела за печью. Никогда ничего не горело. Только раз и выскочили сразу три уголька. Я загасила их из ковшика и для надежности растерла подошву в черную сажу. О, да! Химелец, цветни в догнаре! «Дошло вдруг до меня». «Долго же вы над этим размышляли, сударыня?» «Но... но разве портал не замечают? Тут же должны быть свои маги, разве нет?» «И... не замечают», — негромко произнес канцлер. В отблесках огня было особенно заметно, насколько постарело его лицо. «Ортиц, очень маленькое княжество. Почти незаметное. И если я желаю воспользоваться своим родовым поместьем, и привести в него кого угодно. Никто не обратит внимания. Да и некому. Откуда тут сильные маги? Все давно перебрались в Дагнару, в Эссен, в Лариду. Сначала учиться, потом... Я не стала спрашивать, почему никогда не заходила речь о присоединении Вартицы к Дагнаре? Княжество, наверное, пусть и маленькое, но гордое. Да и что с него возьмешь? Где оно вообще расположено? Припомнив карту, я поняла, почему соседи на него не претендовали. Карабкаться к ближайшему от перевала поселению неделю придется. Однако этот самый перевал — удобная дорога из догнары в Лариду. И на этом местные могут заработать. Самую меру просто взять подорожные иначе... Иначе чужие бойцы все таки взберутся куда угодно, и тогда за перевалом будут присматривать неместные жители. Вернемся к проблемам с памятью сказал канцлер. Начните с Эда. Лучше с Данкира. Рассказ мой занял довольно много времени, и вовсе не потому, что я сбивалась и путалась. Просто канцлер дотошно выспрашивал меня о деталях нашей с магом беседы. Я знал, что Данкир добром не кончит, обраил он наконец. В смысле? Он опасен, разве вы не понимаете? Нет, о чем я, где вам понять? Так объясните, вспылила я. Мне наконец-то было тепло, а еще, казалось, будто богини смотрят на меня одобрительно. И безымянное тоже, но все же как-то с некоторым сомнением. Чем он опасен? Маг, не зависящий от милости сильных мира сего, не скованный клятвами и обещаниями, но о многом догадывающийся. Дальше нужно объяснять, сударни Или сообразите сами. Он скован обещанием? С трудом произнесла я. Он клялся «Вы о присяге?» «Это не то». «Нет же». Он дал мне кровную клятву. Канцлер отреагировал неожиданно. «Богиня, какой дурак!» — воскликнул он, взявшись за голову. «Лучший молодой маг Дагнары! И вот так подставится». «Он клялся королеве, не мне лично. Он же не знает, что я не настоящая», — поспешил я сказать. «Хотя, возможно, догадывается. Именно поэтому и не стал...» уточнять». «Он действительно лучший», — канцлер опустил руки. «Но близко к вам я его все равно не подпущу, и не мечтайте. «Понимаете, почему?» «Чтобы не скомпрометировать обоих. И чтобы мэтр Олен не узнал, а то вдруг ему конкуренты не нужны». «Именно так. Он все равно узнает, так или иначе». «Тот же Эд. У него язык за зубами не держится». А даже вы не угадаете, кто работает на мага и под каким заклятием прячется. Так? Так. Одо сел в кресло и устало свесил руки между колен. Совершенно неприличная поза для человека и его положение, но сейчас он, кажется, вовсе не думал о приличиях. Эва, я удивилась, когда он обратился ко мне вот так. Ни разу еще он не называл меня Эвой. Только сударыней и эвиной, и то перед Ее величеством. «Вы понимаете, что это опасен?» «Да», — шепотом ответила я. «Слухи и всякое. Как предлагаете избавиться от него?» «Я?» «Вы исполняете обязанности королевы?» «Вам положено принимать решения, даже неприятные». «А вы регент?» «Королеве почти года совершеннолетия, поэтому вы обязаны думать за нее о подобных вещах». «Верно, но Эд — близкий друг Ее величества. Ей решать, как поступить с ним». От ее решения многое зависит. Я молчала, глядя на свои руки. Слишком грубые, чтобы обмануть юного Эда. И Данкира, полагаю, я тоже не обманула. Перчатки здесь и вовсе ни при чём. «Пускай Данкир попрактикуется на нем, сказала я наконец. уберет ненужные воспоминания. Если не выйдет сразу, пусть повторит. Это его друг, так что, думаю, Данкир станет обращаться с ним мягко. Но он дал мне клятву». «Стало быть, выполнит приказ во что бы то ни стало. Передайте, я хочу, чтобы это остался в здравом уме и в полном рассудке. Но совершенно забыл о своем увлечении Дагна и Влорой. И тем более о своих подозрениях. Если нужно, я напишу приказ своей рукой. То есть рукой Ювеличества». «Хорошо. Если у Данкира получится», — добавила я, — «он будет главным придворным магом». «Да, да вы смеетесь, сударыня?» «Не думаю даже. Я... я боюсь мэтр Олена. И вы боитесь, потому что понятия не имеете, что у него на уме. Данкир, может, не такой умелый, но он принёс клятву. А Олен, вы сами сказали, нет. Но вы же понимаете, что скандал выйдет оглушительный. Почему?» «Ах, да, догадываюсь. Данкир ведь молодой и привлекательный мужчина. Не то что Олен, а Ее величество юная девушка». Могут пойти слухи. Вот видите, мне даже отвечать вам не нужно. Слово, Данкир может и не согласиться на такую честь. Вдобавок оскорблять мэтра аллена в открытую, отказывая ему от места, не самый дальновидный поступок. Я на это не пойду. Неужели лучше иметь под боком такого непредсказуемого человека? нахмурилась я. Впрочем, вы правы. Если он не станет служить Догнаре, то будет служить кому-то еще. «Правда, он уже сейчас может этим заниматься, но как выяснишь?» «Именно. В некоторые моменты...» — доверительно произнес канцлер. «Я очень хорошо понимаю предков, которые сжигали магов на кострах, — вы забыли добавить, — если могли их поймать и удержать. А поскольку схватить наверняка удавалось только самых слабых и глупых, то сильные, умные хитрые выжили» и теперь с их потомками уже не так просто совладать прямо как в животном мире припомнила я это называется естественным отбором если не ошибаюсь не ошибайтесь за одним небольшим исключением маги чаще всего бездетны для отца данкира известие о том что у сына проявился сильный дар стало страшным ударом других наследников у него не было дочерей тоже Молодой человек, правда, обещал приложить все старания, чтобы не дать роду прерваться, но пока что-то незаметно, чтобы он работал над выполнением обещания. «Дайте ему хотя бы забыть Леуру, сказала я. «Или не забыть, но...» «Словом, должно пройти время». «Может быть, вы правы». Ода откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Увидим, если доживем. И не нужно так на меня таращиться, дру протрёте» в моей жизни не случалось трагических историй такого рода даю слово я вовсе не не лгите. девушкам всегда интересны подобные детали эва часто расспрашивала меня почему я одинок а вы вы все таки сильно похожи на нее характером да еще любопытны от природы этого я тоже не помню порывшись в память ответила я то есть того что она вас расспрашивала об этом «Сама же я слышала только, что вашего отца чуть ли не силой вынудили жениться». «Не силой, но королевским указом. Иначе он точно не вспомнил бы о том, что дети должны откуда-то браться. С неба они не падают. А поскольку и я копия отца, как все уверяют, участь моя предрешена». «Не понимаю. Что же тут непонятного, сударыня?» Он приоткрыл глаза. Когда-нибудь, когда у меня окажется хоть немного свободного времени, я осмотрюсь, выберу подходящую особу и женюсь. Конечно, химелец — не королевство, но бросать его бесхозным не годится. Следовательно, мне нужен наследник, а богиня мне его не принесет, Или ее, без разницы. Я помедлила, потом не выдержала и спросила, «А какой он был, ваш отец?» То есть, конечно, если не хотите говорить, то и не настаиваю, но я же сказал. Я его копия, не дал договорить Ода. Меня он любил, конечно, а мать нет. Это был брак по указу сверху, не забыли? Да он, кажется, и не видел разницы. Она его тоже не любила, но считала крайне выгодной партией, хотя и была намного более знатной. И меня, прямо скажу, не особенно жаловала. Впрочем, я ее почти не видел. В детстве мной занимались няньки, потом гувернёры, учителя и сам отец, конечно же. Как только со мной можно стало разговаривать, он взялся за меня всерьез. Сами видите, что получилось. Впрочем, это намного лучше, чем сидеть у материнской юбки до седых волос. — А вы сами любили родителей? — спросила я и смутилась. — Сложно сказать. Он будто не заметил ничего странного. Отца я прежде всего уважал. И да, пожалуй, любил по-своему. С матерью сложнее. Повторяю, я редко ее видел и почти не знал. Что так смотрите, сударня? Именно так и выглядят браки по расчёту в наше время. Случаются счастливые исключения, разумеется. Те самые, о которых пишут в этих ваших романах, но крайне редко. В реальности же хорошо, если супруги не испытывают друг к другу отвращения. Понимаю. «Ода, я знаю, что ваш отец давно скончался, а матушка еще жива?» «Нет, простите». Ода помолчал, потом сказал вдруг. «Вы иногда задаёте вопросы, вопросы, сударыня». Я начал вспоминать и вдруг понял. «Пожалуй, больше всех в семье я любил Орну, и именно поэтому так привязался к Эве. Пускай внешнего сходства нет, но нрав». «Кого?» «Сестру». «Так значит, у вас есть сестра?» Непонятно чему обрадовалась я и сникла, услышав ответ. «Уже нет. Погибла еще ребенком. И не извиняйтесь, не люблю этого». «Но как?» «Это же Химелец», — тяжело вздохнул канцлер. «Горы. Матушка никогда не любила это место. А Орна обожала. В очередной раз сбежала от служанок и, словом, сорвалась со скалы. Когда ее отыскали...» Было уже поздно звать хоть врача, хоть мага. Матушка этого не пережила. Через год не стало ее. «Вот оно что!» — мелькнуло в голове. «Значит, в Дагни и в Лоре он видит младшую сестру. Теперь понятно, почему так ее оберегает». «Действительно, водит за руку, как сказал Данкир, чтобы не забралась куда ни положено и не разбилась насмерть». «Довольно разговоров», — сказал вдруг Ода и поднялся на ноги. «Признаюсь, не я совершенно вымотан. Вы, в сущности, тоже должны валиться с ног от усталости и переживаний, но, очевидно, вас спасает молодость. В вашем возрасте я тоже мог не спать сутками, хотя подобных испытаний на мою долю не выпадало. Одним словом, пора возвращаться, уже вечереет. Сейчас я затушу огонь и отправимся». «Конечно, как скажете». Я тоже встала, но не удержалась и добавила. «Вы так и не сказали, почему забыли о своем распоряжении насчет порталов?» «Я не знаю». После паузы ответил канцлер. «Это разумный приказ. Я отдал бы его и так, если бы не забыл». «Забыли отдать? Или забыли, что отдали? Что так, что эдак выходит, кто-то управлял моими решениями. Хотя бы потому, что я не на триста шагов ограничил бы действие порталов, а больше». «Ну...» Сказала я после долгого умолчания. Снова ничего не понятно. В книгах пишут, нужно искать, кому выгодно. А кому выгодно это вот все. Что именно? Ну, авария на шахтах, которая непременно бы случилась так или иначе. И сопутствующие волнения. Гибель королевы, в которой на этот раз точно бы никто не усомнился, потому что она произошла бы на глазах сотен людей. Я перевела дыхание. Кому, Ода, скажите? Родственникам? Их десятки. Да кто же из них может быть замешан? Соседям? И какое отношение ко всему этому имеет мэтр Аллен, и... И провалы в памяти? У меня, у вас, может, еще у кого-то. Почему вы молчите? После долгой паузы он сказал. У меня нет ответа.